«Хотела бы посмотреть на того, кто помешает мне это сделать. А вы, ребята, садитесь-ка на кухонный стол и не путайтесь под ногами». Томми и Анника послушно забрались на стол. Даже прыгнул господин Нильсон. Он любил спать, свернувшись клубочком на коленях Анники. Пеппи согрела большой котел воды и, недолго думая, вылила горячую воду прямо на пол. Потом она разулась, а свои огромные черные туфли аккуратно поставила на хлебницу. Привязав каждой ноге по щетке,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 «Закройте глаза, пока я буду играть в скатерть-самобранку!» Томми и Анненька зажмурились. Они слышали, как Пеппи откинула крышку корзинки и зашелестела бумагой. «Раз, два, три, смотри!» — крикнула Пеппи. Томми и аника открыли глаза и закричали от восторга, увидев все припасы, которые Пеппи разложила на камне Два огромных бутерброда, один с биточками другой с ветчиной. Целую гору посыпанных сахаром олазий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 А когда Пеппи решила учиться летать, они о нем забыли. И теперь господина Нильсена и след простыл. Пеппи так огорчилась, что швырнула одну туфлю в глубокую канаву с водой. «Не надо! Никогда не надо брать с собой обезьяну, если куда-нибудь идешь! Почему я не оставила господина Нильсена дома? Сидела бы себе там вместе с лошадью! Это было бы только справедливо!» Сказала Пеппи и полезла в канаву за туфлей. Воды там оказалось по пояс.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 Туфля хлюпает, хлюп-хлюп. Да чего же приятно. И ты, Аника, попробуй нырни. Аника выглядела так нарядно. На ней было розовое платьице, которое очень шло к ее золотистым локонам. А на ногах белые кожные туфельки. Обязательно, только в другой раз, — лукаво ответила она. Ребята пошли дальше. Ну, как мне не сердиться на господина Нильсона? Ведь с ним всегда так. Однажды в Сарабае. «Вот он так же удрал от меня и поступил в услужение к одной старой вдове. Ну, насчет вдовы я, конечно, придумала», — добавила Пеппи, помолчав. И тут Томми предложил разойтись всем разные стороны. Аника испугалась была идти одна, но Томми сказал, «Ах ты, трусиха!» Не желая больше подвергаться насмешкам, Аника покорно, но нехотя побрела одна по тропинке, а Томми пошел по лугу. Господина Нильсона он не нашел, зато увидел огромного быка. Вернее, бык увидел Томми.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 на Пеппи впилась пятками в бока и цепко держалась за холку. Бык как бешено носился по лугу и мычал. Ноздри его раздувались, а Пеппи хохотала и кричала, и махала Томми и Анике, которые дрожали от страха. А бык продолжал метаться, все еще надеясь скинуть Пеппи. «Ах, мой милый, поплеши и копытцами стучи!» напевала Пеппи, крепко сидя на спине у быка. Наконец бык так устал,